Глава 33. Настроение последние дни у меня было просто отвратительным. Я мучительно искала выход и не находила. Я жалела о том, что полезла в мирное течение здешней жизни, и так всё порушила. С другой стороны, я бы всё равно не смогла выжить в холоде и голоде. Может, мне стоило умереть, чтобы этот мир продолжал делать те же ошибки, что делали мои предки? Последние недели осени выдались с совсем мерзкой погодой. Я доделала игрушку для малышей, отнесла ее в общинную избу, показала, как играть. Когда детишки поняли, что пока не запомнят название всех цифр, играть не смогут, выучили за два вечера. Вместо фишек использовали разноцветные камушки. Играть можно было вдвоем или втроём. Пусть балуются. Следующую доску я сделаю с математической игрой. «Выучат счёт до сотни, потом будут складывать, вычитать учиться». Больше я в общинную избу не ходила. Мне стыдно было смотреть в глаза женщинам. Да, Бейса и Вима стали жить лучше, намного лучше, так же, как и Гарла. Но остальные...» Я с отвращением тащилась утром на приём рыбы и дождаться не могла, когда же это кончится. Для себя я твёрдо решила, что делать буду, если Саркот молчится и никаких изменений не будет. За зиму наделаю накидок, да у меня и сейчас хорошая сумма в сундуке лежит. Весной с первым рейсом съезжу, продам всё. Будет ещё достаточно холодно, и цена на тёплые накидки будет высокой. На крайняк можно продать и подношение лацитатиргуса и сына. Куплю дом на окраине города и никогда ничему больше замужних женщин учить не стану. Только вдов. И то из тех, кто точно замуж уже не выйдет. А на кусок хлеба себе я всегда заработаю. И, скорее всего, здесь не останусь, поеду в столицу. Пусть там и дороже жизнь, как и в каждом мегаполисе. За себя и не волновалась, научусь читать и писать на местном. Не один так другой учитель найдётся, деньги все любят. Вернулась домой, намыла полы. В ближайшие дни точно никто в море не пойдёт. Волна сильная поднялась к полудню. Потушила овощей, и спекла пирог. Но даже это не помогло мне успокоиться. Так я и сидела за работой, гоняла дурные мысли. Да, не забыть, нужно за зиму выучить счёту Бейсу и Виму, или обоих, пусть по очереди работают. В дверь постучали. «Войдите!» Пригибаясь, чтобы не стукнуться об низкий косяк дверного проёма, вошёл мужчина. Несколько минут я судорожно пыталась понять, кто это, пока он не продвинулся к столу, где горели свечи. «Сейд! Тирк сейд собственной персоной!» Поклонился мне довольно низко. Я ответила на поклон, но что сказать не знала. — Не покормишь, хозяйка? На море неспокойно. Сегодня у вас заночуем. Грузиться уже завтра будем, с рассветом. — А если завтра погода плохая будет? — Так вроде бы по приметам утихнет за ночь ветер. Так что, покормишь? Раздражение на весь белый свет вообще и на мужиков в частности вылилось у меня в не слишком приветливую речь. «Ты, Тирксейд, мог бы и в общинном доме поесть. Наверняка Сарк распорядился, чтобы вас покормили и на ночь устроили». Растерялся голубчик. «Явно не привык к отказам. Хотя я прекрасно понимала, что не слишком справедливо к нему. Ишь как топчется, не знает то ли уйти, то ли остаться». «Скажи, Тирк-Сейд, тебе приходилось когда-нибудь полы мыть?» «Господи, что я несу?» Пауза была долгой. Тирк явно пытался сообразить, что за странный вопрос и стоит ли отвечать. «Нет, Равалейна, не приходилось. Почему ты спросила?» «Потому что знала ответ. Иначе ты никогда бы не попёрся по мытому полу в грязной обуви. А так что? Не самому мыть-убирать. А бабам-дурам больше все равно заняться нечем». Тирк посмотрел под ноги. На красивом моём полу, намытом, пропитанном маслом, которое так удачно подчеркнуло древесные узоры, остались грязные следы от песка и воды, что притащил он с улицы. «Прости, хозяйка!» И поклонился ниже, чем обычно. «Ну, бог с тобой, золотая рыбка!» «Сними обувь, Тирк Сейд, и сядь к столу. Плащ можешь повесить туда!» Я махнул рукой в сторону двери. «Там и моя накидка висит. Вот рядом и пристрой!» Тирк несколько неуклюже разделся и стащил сапоги. На цыпочках, смешно подворачивая ступни, прошёл и сел у стола, явно не зная, куда деть руки. Я прихватила тряпку, намотала её на швабру и протёрла разводы на полу. Вышла на улицу, выплеснула воду, боты мокрые оставила на коврике у дверей, руки помыла. Тирк смотрел на меня, не отрываясь. Мне даже неловко стало. Ну, я так-то не совсем дура. Думаю, не просто он пришёл. Похоже, я этому красавцу приглянулась. Но что делать с этим, я не знала. Он, безусловно, был мне симпатичен, но идти здесь замуж — почти самоубийство. Да и не настолько я от него в восторге была. Поставила на стол рагу овощное, пресные лепёшки, что вместо хлеба пекла на несколько дней, а пирог фруктовый к чаю подам. Ну, можно ещё мёд поставить. Смотреть, как Тирк ест, было приятно. Крупные руки аккуратно отломили кусок лепёшки, ложка черпнула рагу, под неё подставили кусочек хлеба, и всё исчезло во рту. Да, не ножом и вилкой, но местные ели гораздо неряшливей. Ел он с аппетитом, как едят здоровые, хорошо поработавшие мужики. Наконец ложка заскребла по дну. Из глиняного чайника с носиком я налила свежий душистый отвар в две кружки, убрала пустую миску, поставила на стол маленькие мисочки с мёдом и нарезанный на куски пирог, и метнула ему под пирог чистую тарелку, чтобы не крошил на столе. Села на хозяйское место и задумчиво отхлебнула чай. Молча отхлебнула. Он пришёл в гости, ему и говорить, что надо. Пауза несколько затянулась. Наконец, с удовольствием доживав пирог, Тирк Сейд сказал. — Спасибо тебе, Рава Лейна. Вкусно ты готовишь. А горячего я уже девятину не ел. — На здоровье, Тирк Сейд. Положить тебе еще пирога кусок? — Не стану отказываться. Больно вкусно. Только ответь мне на один вопрос, Рава Лейна. — Ну, спрашивай, Тирк. — Я тебе неприятен. — Ох ты ж! «Шустрый какой! И что теперь отвечать?» «Я мало знаю тебя, Тирксейд, но отвращения к тебе не испытываю». Он выдохнул. «Похоже, он вполне реально опасался, что я попрошу его уйти. Ну, уже хорошо. Так-то по местным меркам парень — представитель золотой молодёжи, но, видимо, это ему голову не вскружило». «Очень уж ты неласково встретила меня, Рава Лейна». «Прости, Тирксейд, я погорячилась. Слишком я жалею, что завела дело это с рыбой и продажей». Он искренне удивился. «Как же! Думаю, ваш самус теперь живёт гораздо лучше, чем раньше». «Да!» — я саркастически задрала бровь. «Ты думаешь, Равалейна, что мы мало платим? Но мне кажется, цена честная». «Дело не в оплате, Тирксейд. Дело в том, кто зарабатывает эти деньги, а кто тратит». Проговорили мы до темноты. Слишком острая оказалась тема. Спорили, в чём-то он соглашался, в чём-то он упрямо стоял на своём. Но когда он отправился на ночёвку в общинный дом, у меня появились две маленькие надежды. Одна на то, что, может быть, не так всё и плохо с законными местными. Вторая на то, что, возможно, мы ещё увидимся. Пожалуй, он был первый человек в этом мире столь открытый новым идеям. Не было в нём закостенелости Дарга или тяжеловесности рава Не было и безнадёжного смирения Гарлы. А главное, ему было интересно устройство моего мира, той мифической России, о которой я рассказывал Конечно, никаких историй про машины и самолёты не было, но о правах женщин, о работе на фабриках, о разводах, о многом, вплоть до алиментов мы говорили долго.